Глава тридцать вторая. Громила является на камбуз до рассвета, как и положено. Однако я пришел еще раньше и навожу порядок, ведь драйщик сейчас на губе. Громила замирает, глядя, как я смахиваю со стола крошки. Ты что, никогда не спишь, Урвин? Только после визита к твоей мамке. На мгновение он хмурится, а потом начинает смеяться. Извращенец! Я с улыбкой смачиваю тряпку в ведре, а он в это время разогревает кристаллическую плиту. Работаем молча. Закончив, я подхожу к нему. Надо поговорить. Поливая пурпурным горячим соусом гору хрустящего риса, Громила выслушивает мой план по обезвреживанию Себастьяна. Ху, произносит он потом, — «это ему точно не понравится». И, усмехнувшись, ставит бутылку соуса на место. «Только зачем посвящать в этом меня? Почему не Родерика? Вряд ли он ненавидит Себастьяна так же сильно, как ты». «Верно». Громила довольно смеется. «Себастьяна я ненавижу сильнее, чем тебя. А тебя я ненавижу, как брызги лимонного сока на бумажном порезе. И потому ты идеально подходишь». Потирая челюсть, Громила задумчиво произносит «Урвин и Атвуд заодно, чтобы избавиться от змея». Он поднимает взгляд и думает, пока его не возвращает в реальность запах дыма. Вскрикнув, Громила снимает с плиты сковороду с пригоревшими яйцами. «Ты меня отвлекаешь, Элис!» «Прости, так ты в игре!» Уперев крупные руки в бока, он, наконец, кивает. "Да". Всегда хотелось, чтобы этот дерьмоед познал вкус подставы. Хорошо, усмехаюсь я. А теперь готовь завтрак, Кок. Пошел ты! Валик с моего камбуза!» При этом он, впрочем, улыбается. Когда громила отводит Себастьяна в гальюн наверху, я обыскиваю камеру. Проверяю за унитазом, в сифоне под мойкой и даже простукиваю пол ногой в поисках тайника. Себастьян не врал, сказав, что толчок у него засорился. В унитазе плавают обрывки простыни. Вот же крачье дерьмо. Дальше я ощупываю ножки-шконки. К дальней стороне одной из них примотано что-то твердое. Хм, дальнобойный камень-передатчик. На состязании такие запрещены. Дьявол, с кем Себастьян связывался? Это не совсем то, что я искал. Однако находка отправляется в карман куртки. Поднимаюсь и думаю, где бы еще поискать. Времени до возвращения пленника осталось немного. Тот мой взгляд падает на матрас, и я ощупываю его вдоль шва. Ближе к верхнему краю нахожу нечто вроде клапана, вырезанного в пенке. Сую руку внутрь и... Ай! Отдергиваю. Возле ногтя набухает капля крови слезнув ее, осторожно запускаю руку обратно. И вскоре, несмотря даже на саднищую боль, улыбаюсь, потому что мне удалось нащупать искомое. Небольшой ножик. На Эфесе поблескивает герб в виде двух лос, обвивающих скалу. Фамильный герб Авелей. Я видел его на багаже Себастьяна. Сверху с лестницы доносятся гулки и шаги. Следом приглушенные голоса. Вернув матрас на место, я прячу ножик в карман куртки и ныряю в тень ящиков. К губе приближаются силуэты Громилы и Себастьяна. «Спасибо, старина», — говорит Себастьян, «а то я уже несколько дней себе это копил. Чувствую, как полегчал килограмма натрия. Если бы кто-другой такую кучу увидел, решил бы, что это ты навалил». Громила в ответ что-то злобно бурчит. «В общем, я не шучу», — продолжает Себастьян. «Чего ты за Конрадом следуешь? Если не ошибаюсь, это ведь его прадед смошенничал и убил твоего прадеда на дуэли». Замолкни. Что бы сказали близкие, узная они о предательстве. Готовишь еду для Урвина как слуга, хотя вряд ли твоим есть куда дальше разочаровываться. Они останавливаются у камеры. Двигай внутрь велит Громила. «Не думаю». Громила не дает Себастьяну договорить. Подхватив его за пояс так, что хрустнула ткань, швыряет внутрь. Себастьян падает на пол, взвивается, но дверь уже захлопнулась. «Насилие — это не путь охоты». «Верно», — говорит Громила и топает прочь. «Иди скажи еще кому-нибудь. Посмотрим, поверит ли кто твоему раздвоенному языку». Себастьян отряхивает брюки. Приятно видеть его кислую физиономию, однако лучшее еще впереди. Ох, он у меня попляшет. Змей на воле. Вся команда, включая Себастьяна, собирается у меня в каюте. Он стоит посередине, и остальные глядят прямо на него, скрестив на груди руки. Тогда Себастьян улыбается и складывает ладони в молитвенном жесте. «Друзья, я передумал. Буду поддерживать капитана. Как мне вернуть ваше доверие?» Все молчат, и тогда он обращается к Элдену. «Ну же, Элден, иди сюда!» Себастьян раскрывает объятия. «Мне так тебя не хватало!» «Не говори с ним. Грубо одергиваю его». Себастьян, нахмурившись, оборачивается. «Капитан!» «Ты же демократ, а сам приказываешь не заводить друзей!» Он переводит взгляд на Брайс. «Как насчет тебя? Не обнимешь?» «Нет». Уверенно? «Спорю, Конраду понравилось бы, узнай он...» «Довольно, Себастьян». «Перебиваю. Мы все поняли, какой ты». «И какой же...» «Ты драйщик». Тут все разом скидывают обувку и кидают ему под ноги. «Вот и драй». Говорю. Или снова отправишься на губу. Себастьян мечет в меня убийственный взгляд. Я же бросаю ему тряпку и баночку с обувным воском. Он медленно опускается на пол и под нашим присмотром берется за работу. «Не забудь места вокруг люверсов», — напоминает Китон. «Там самое сложное». «Уверен, он знает, как это делать», — говорит Родерик. «Я просто хотел помочь. Кажется, ему это не помешает». Все смеются. Себастьян покраснел. Его трясет. Ниже ему падать некуда. В кои-то веки на его лице не видно мерзкой улыбки. Если Себастьян что и ненавидит, так это когда с ним обращаются как с низинникам. Наконец он закончил, но Родерик показывает туго набитый мешок. Развлекайся. Себастьяна перекашивает от злости, когда на пол перед ним вытряхивают еще ботинки. «Когда дойдешь до обуви Громила, лучше заткни нос, ноги у него сильно потеют». «Я не ношу носки», — подсказывает Громила. Китон хихикает. Себастьян снова берется за работу, и команда оставляет нас наедине. «Я слежу за нашим драйщиком, сидя за столом, но да он зыркает на меня из-под своей черной челки». «Я нашел твой коммуникатор». говорю. «Коммуникатор?» изображает удивление Себастьян. «С кем ты связывался?» Он отвечает лукавым взглядом. «А вдруг меня любопытство одолело? Хотелось узнать, что да как там на островах? Мы же тут совсем отрезаны от мира. Вдруг будут полезные новости, особенно интересные тебе?» «О чем ты?» Себастьян скалится, довольный тем, что завладел моим вниманием. Так и напрашивается на взбучку. «Скоро сам все узнаешь, уверен?» «Новости громкие, Конрад. Очень, очень громкие. Ненавижу этого мелкого дерьмоеда. Устремляю на него такой ледяной взгляд, что самому кажется, будто в комнате стало холоднее. Я лучше тебя, Себастьян». «В чем? В полировке ботинок?» Подхожу и встаю над ним. В возвышении. Оно у меня в крови. Мои предки через дуэли поднялись на вершину и удерживались там поколениями. Себастьян фыркает. «Вечно вы, урожденные высотники, носитесь с этим своим драным наследием. Считаешь себя сильнее, потому что готов переступить черту?» Мой голос принимает угрожающий тон. Вот только ты недооцениваешь мою готовность избавиться от тебя. «И что ж ты сделаешь?» — хмыкает Себастьян. «Убьешь меня?» Молчу. В комнате как будто становится еще холоднее. Себастьян прищуривается, меряет меня взглядом. Прикидывает, насколько я крупнее и сильнее. В бою со мной хитрость, как с той же Самантой, ему не поможет. «Значит...» — говорит он. Я все же могу превратить тебя в убийцу. Ты не ошибся во мне, Себастьян. Мы во многом похожи. Демонстративно достаю из кармана ножек. Его лезвие поблескивает на свету. В начищенной стали я вижу свое отражение. В глазах Себастьяна сперва проскальзывает испуг, но вот он уже всматривается в мое лицо. Проверяет, не блефую ли я. И осознав же, как все серьезно, Оборачивается к двери, сучит пальцами. Он готов дать деру, как жалкий мелкий лотчер. Я не убийца, Себастьян. Представляю острие ножа к плечу. Однако это не значит, что я не сделаю им тебя. Сообразив, как я намерен поступить, Себастьян кричит. «Нет, Конрад, не надо!» И прыгает ко мне. Нож, будто жидкое пламя, глубоко входит в мою плоть. Скрижетнув зубами, я выкрикиваю. «Себастьян, опусти оружие! Нет!» Себастьян орет во все горло. Кровь хлещет ему на руки, пока он пытается выдернуть нож. А когда ему это удается, дверь распахивается, и в каюту разъяренным проволоном вылетает Громила. «Убийца! Нет, я...» Сбив Себастьяна с ног, Громила прижимает его к полу. Себастьян невнятно хрипит, пытаясь оправдываться но Громила калашматит его по лицу кулаками размером сокорок. «Конрад Самси!» — договорить Себастьяну не дают. Еще удар, и заморожь без сознания. Нож, вылетев у него из руки, скользит к порогу. Я падаю, хватая ртом воздух и пытаясь остановить кровь. Громила перебирается ко мне. «Все хорошо, Элис. Чертовски больно. Ты еще безумнее, чем я. Вскоре в каюту вваливаются Родерик, Китан и Брайс. «Что? Ох!» Они обступают меня. Брайс в панике давит мне на плечо, зажимая рану. Родерик ничего лучше не придумал и нервно похлопывает меня по ноге. «Все будет хорошо», — приговаривает он. «Все будет... Родерик, полотенце!» — велит ему Брайс. И Родерик, бледный, выбегает в коридор. Брайс тем временем смотрит мне в глаза. Она перепугана. Я поступаю подло, причиняя боль ей и остальным. Но иного пути нет. Себастьян — это краб, который будет хватать за ногу всякого, кто попытается подняться. Он всех нас утянет на дно. Родерик возвращается с кучей полотенец. Одно из них Брайс наматывает мне на плечо, но ткань быстро пропитывается красным. Чувствую слабость. Моя кожа бледнеет. «Задета артерия», — говорит Брайс. «Нам нужны лекарства. Быстро!» Китон бросается наружу. Я съезжаю по стене, кривясь от пульсирующей боли. Никто не обещал, что отсасывать яд из змеиного укуса — это приятно. Однако сплавить Себастьяна с моего корабля — дело важное. Прошлый раз, когда Себастьян покушался на мою жизнь, мне не хватило доказательств. Зато теперь есть свидетель. Тот, кто видел оружие и мою кровь на руках Себастьяна. Лежа на койке в медицинском отсеке, держа раненую руку на перевязи, я вызываю корабль-разведчик и докладываю Тревису из Уотерсов о нашей ситуации. Он связывает мой коммуникатор с другим, дальнобойным, давая поговорить с мастером Кока. Затем мы с Громилой отчитываемся о происшествии. Мастер Кока выслушивает нас молча. «Себастьян Изавилей. наконец произносит она. «Племянник моей помощницы?» «Да». «Напал на тебя?» «Но ведь он всегда был так... добр». Себастьян умеет пустить пыль в глаза. Даже таким проницательным людям, как мастер Кока. «Моей команде неспокойно, пока он на борту». «Говорю я». «Если честно, то мне самому неспокойно. Мы хотим убрать его». Мастер тяжело вздыхает. «С корабля?» «Нет, это вряд ли». «Что?» «У вас есть гауптвахта». «Он меня убить пытался». «Идет состязание, Конрад». «Настанет день, и у тебя появится собственная команда». Вы отправитесь охотиться на ацидонов в дальние пределы. И там не будет корабля-разведчика, который забрал бы заключенного с гауптвахты. Это хорошая возможность для обучения. Но, мастер, держи Себастьяна на губе. Я решу, как быть с ним после состязания. Я зло смотрю на камень-коммуникатор. Похоже, от яда в ближайшее время мы не избавимся». Зато теперь его источник хотя бы не сможет разгуливать на свободе, и мне не придется видеться с ним. Отлично. Себастьян останется на борту, но я сгною его за решеткой. Несмотря ни на что, я улыбаюсь. Теперь, убрав с пути змея, могу целиком сосредоточиться на своей борьбе.